11. Предсмертная трапеза Дона Хуана у могилы Согласно Тирсо де Молина, каменная статуя командора увлекает Дон Хуана к могиле, закрытой надгробной плитой. Плиту поднимают, и под ней оказывается черный стол, накрытый для ужина. Дон Хуан пытается отказаться от предлагаемых угощений, но командор настаивает. Дон Хуан вынужден подчиниться и садиться за стол вместе со своим слугой. Мрачные слуги командора в черном подают Дон Хуану на блюде скорпионов, жаб и змей, после чего наливают ему желчь и уксус, а потом приносят рагу из клещей. В свете всего сказанного ранее становится ясно, о чем тут речь. Это опять-таки издевательское переложение сцены распятия Христа, на кресте. Напомним, что солдаты у креста издевательски предложили распятому Иисусу выпить уксус, смешанный желчью. Сказано, и придя на место, называемое Голгофа, что значит лобное место, дали ему пить уксуса, смешанного желчью, и, отведав, не хотел пить. Некоторые, стоявших там, слыша это, говорили, Илию зовет он и тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, подал ему пить. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 33-34, 47-49. Этот известный сюжет многократно отражен в христианской живописи. Например, на рисунке 3.25 сидящий солдат справа держит в руке сосуд с уксусом и желчью. В другой руке у него трость со смоченной губкой, которую он сейчас подаст Христу на кресте. На рисунке 3.26 солдат, стоящий справа с губкой на тросте, сейчас подаст уксус и жалч Иисусу. На рисунке 3.27 воин справа подает Христу на трости губку с уксусом и желчью. Смотри рисунок 3.25. Распятие. Иисусу подают губку с уксусом. Иисуса взывает к Илье. А Мариано Ди Антонио. 1410-1468 годы. Италия, Пируджа. Галерея Национале Дал Умбрия. Фотография сделана от Фоменко в 2019 году. Смотри рисунок 3.26. Распятие. Вольфганг Кродель-старший якобы около 1535 года. Изображены Христос, два распятых вместе с ним разбойника, копье, шест с губкой воины, ученики и родственники Христа. На заднем плане дележ воинами одежд Христа, Львов, Украина, Национальная картинная галерея имени Бориса Возницкого, дворец Потоцких и Лазинских, взята из интернета. Смотри рисунок 3.27. Распятие Господа Иисуса Христа, мозаика собора святого Марка, Венеция, 12 век. показаны копье, которым нанесли Христу удар в бок и издевательская губка с уксусом. Внизу солдаты делят одежды Иисуса. Взято из интернета. Вывод. Создатели сказания Адону Хуане насмехались над важными сюжетами и жизнеописания Андроника Христа, например, над его распятием.